Паша. Чувствую онемение ни рук, ни ног, даже ни языка, души. Странно все это. Держу гитару, плавно пробегая по струнам пальцами и слышу первые аккорды, буквально сразу накаляющие воздух резкими звуками. Продолжаю играть. Вдруг вспоминаю, из-за чего так люблю музыку. Позволяю ей течь по моим венам, жесткими струнами вплетаться в мой организм. Понимаю наконец, почему эти громкие, отрывистые, взрывные отзвуки в ушах так нужны мне. Они дают ощущение бесконечности жизни, ее наполненности, будто приподнимают тебя на мгновение над землей. Это нереальный кайф, честно. Но теперь почему-то я не ощущаю прежнего эффекта от решения от всего мира. Не могу отдаться во власть музыки полностью, чувствую, что все это неправильно. Именно то, как все сейчас происходит, неправильно. Парни балдеют от работы репетиций, нового ритма жизни, обсуждают условия контракта и будущий промотур, а мне все это дико и чуждо. Я как и прежде лишь чужак среди них лишь слабое подменное звено временное у меня теперь словно есть якорь он держит меня там на берегу не то чтобы я халтурил и нарочно подводил их нет на этой репетиции выкладываюсь полностью но и нужно самому себе в этом признаться Мое сердце будто вырезали и оставили там с Аней в родном городе и поэтому у меня больше не получается вкладывать в музыку свою душу Она не должна была так поступать. Не знаю, почему уперлась, почему заставила уехать меня с ними, почему уговорила, почему я не сопротивлялся, не проявил твердости и совершенно не понимаю, что между нами теперь творится. Мне придется целых два месяца жить здесь, в столице. Видеться с ней только по видеосвязи, ловить короткие мгновения общения и тихо умирать, пока она не позовет меня назад. Если позовет.